Глава двадцать первая. «Скучаешь по дому, Ал?» Голос Фолли вывел меня из-за цепенения. Я отвернулся от иллюминатора, в котором изумрудно-фиолетовым шаром проплывала местрия. Каюта пилота снова была в моем распоряжении. Фолли ночевала у Лусии. Понятное дело, невест нельзя надолго оставлять без присмотра. Тем более сразу двух. Фолли выглядел взгерошенным, но довольным, как воробей весной. Пилот от души потянулся, зевнул и помотал головой, стряхивая сонливость. Через два часа Уинс полетит к Говарду. Старпом распорядился перебросить основной лагерь севернее к побережью. Может быть, там отыщется что-то интересное? Я договорился с Уинсом. Он захватит тебя с собой. «А ты?» – спросил я Фолли. Новость о переброске лагеря меня расстроила. Значит, экспедиция так и не сумела найти на Местре хоть что-нибудь достойное внимания. «А я полечу на пояс астероидов», – торжественно сказал Фолли. «Ты знал, что у вашей звезды есть пояс астероидов, Алл? А он есть, как суслик». Какой суслик? ошарашенно спросил я. А, неважно, отмахнулся Фолли. Лети домой, ал. И я тоже полечу домой. Ну, конечно, Фолли родом из колец Сатурна, но булыжники, кружащие в космосе, всегда похожи ведь, так? Да, я очень хотел на Мэстрю. Мечтал обнять Лину и не только обнять. Я соскучился по родителям, надеялся полной грудью вдохнуть аромат созревающих вороних яблок, поваляться в колком, шершащем сене и искупаться в тёплой, медленно текущей воде. Но полетел вместе с Фолли в пояс астероидов, потому что мне было интересно. Та самая возможность, которая выпадает только раз. Можно упустить её, но кто поручится, что потом не будет жалеть всю оставшуюся жизнь? Фолли слушал музыку, откинувшись в кресле пилота, и насмешливо косился на мою философскую физиономию. Шлюпка летела заданным курсом. До цели оставалось около 6 часов пути. Ал, а что ты вообще думаешь делать дальше? спросил Фолли, снимая наушники. Этот простой вопрос заставил меня вдрогнуть, словно капли кипящего масла, попавшие на кожу. Что я буду делать дальше? Криссер закончит исследование планеты и улетит. Вместе с ней из моей жизни исчезнут Дин, Фолли, Югу, Лусия и доктор Трейси. Но дело даже не в них. Из моей жизни исчезнет простор. Горизонт снова сузится до размеров одной захалустной планеты, на которой я проведу всю оставшуюся жизнь. И второго шанса изменить это у меня не будет. А ты никогда не скучаешь по дому, Фолли? спросил я. Фолли печально усмехнулся. Дом. Я верещал от радости, сбежав оттуда. Двенадцать часов в сутки гонять груженные баржи, уворачиваться от метеоритов и ледяных глыб – небольшое удовольствие. Видеть, как твои кости вытягиваются и становятся хрупкими, несмотря на покупную гравитацию. Терять ровесников и ловить себя на мысли, что жалеешь не их, а разбитую баржу. Когда кораблю, пришедшему с земли за грузом в Анаде, срочно понадобился пилот, я сбежал к ним на борт без вещей. Зарплата за рейс ушла на трёхмесячное лечение от космической болезни. Три месяца я задыхался от непривычной земной гравитации. Умирал на тренажёрах, а ночью зубрил учебники, чтобы попасть в школу пилотов. Я выиграл свой шанс зубами, Алл, хоть и не без помощи добрых людей. Пять лет назад я заработал достаточно, чтобы позволить себе отпуск в любой части обитаемой Вселенной. И полетел домой, на Энцелад. «И там ничего не поменялось, да?» – спросил я. «Там поменялось всё», – улыбнулся Фолли. В шахтах и баржах работают роботы. Смены операторов живут в комфортабельных станциях при земной силе тяжести. Дети учатся в школе. Но знаешь что? Там не осталось никого из моих знакомых. Все или умерли, или разлетелись кто куда. Я прожил три дня в гостинице для экскурсантов и улетел. А на земле-то бывал? На земле. Фолин осмешливо вытянул губы трубочкой. Слишком это дорогое удовольствие, Ал. Не по карману простому пилоту. Шлюпка приближалась к поясу астероидов. В чернильном пустоте начали появляться светящиеся точки. Их становилось всё больше, они собирались в группы. Наконец мы увидели сплошное светящееся кольцо, состоящее из парящих в космосе каменных и ледяных глыб, величиной с крейсер. Некоторые из них висели неподвижно, другие медленно поворачивались вокруг своей оси. На фоне этих громадин шлюпка выглядела мухой, кружащей около подгнившего яблока. Казалось, астероиды неподвижно висят в пространстве, но на самом деле с немыслимой скоростью неслись по орбите вокруг звезды. «Наши астрономы предполагают, что очень давно в вашей системе столкнулись целых три планеты», сказал Фолли, любуясь открывшимся пейзажем. «То, что мы видим, — это их обломки. Уцелела только Местрия, которая находилась ближе к звезде. Наша задача — просканировать ближайший к Местрии участок пояса и установить примерный состав астероидов. Точнее, этим займутся сенсоры и компьютеры, а мы с тобой будем рулить». Фолли прибавил тяги к двигателям, и шлюпка нырнула внутрь пояса. Шлюпка лавировала между неповоротливых каменных глыб, молниеносно меняя скорости и направления. Меня то подбрасывало на сиденье, то вжимало в него, только ремни не позволяли вылететь из кресла и размазаться по переборкам. Афоня небрежно тянул шторвал и щёлкал клавишами на пульте. Но я-то видел, что это напускная небрежность. Прищуренные глаза пилота светились радостью и азартом. "Это тебе не на барже через околопространство шлёпать", бормотал он. "Здесь нужна реакция и глазомер. Опа, вот так." Мы благополучно вернулись от очередной ледяной глыбы, сделав такой кульбит, что меня чуть не стошнило. Компьютер протестующе запищал, а затем выдал: "Снизьте скорость движения. Снизьте скорость движения. Датчики не успевают обрабатывать информацию". Фолли красивым манёвром увёл шлюпку от столкновения со астероидом, притормозил и уравнял скорость судёнышка со скоростью окружающих булыжников. Мы зависли в обманчивой неподвижности. В боковом иллюминаторе близко-близко замаячил шершавый ледяной бок. Из него выпученными глазами глядел на нас в мёрзший влёт неведомый зверь. "Смотри, Фолли, я показал пилоту на зверя". Фолли пожал плечами. "Во вселенной полно жизни, ал. Где-то она гибнет, где-то возрождается. Хвала Создателю, этот процесс непрерывен. Хочешь парулить?" Честно говоря, я не хотел. Одно дело управлять шлюпкой в открытом пространстве и совсем другое в тесноте астероидного пояса, где случайное столкновение станет фатальным. но штука в том, что любое движение вперед связано с преодолением себя. В этом я за последнее время убедился сполна. Поэтому готовно отстегнул ремни и перепорхнул к месту пилота, словно диковинная бескрылая птица. Не то чтобы это получилось изящно, но тем не менее я ничего не задел ногами. Всего лишь приложился локтем о спинку стула. «Неплохо, Алл», — подбодрил Фолли, «но тебе еще надо попрактиковаться в невесомости». Сам пилот вытянул ноги вперед, И одним изящным движением скользнул в кресло, которое прежде занимал я. Что я должен делать, спросил я, угнездившись за пультом. Двигай потихоньку вдоль пояса, пусть компьютер поработает как следует. Если увидишь что-то интересное, разбуди меня. Фолли откинулся в кресле, закрыл глаза и принялся демонстративно похрапывать. Но это он так показывал, что он не верит в моё умение лихо водить шлюпку. А я и не собирался выпендриваться. Лихость лихостью, но получить пробоину в космосе дел не шуточных. Потихоньку тронул шлюпку вперёд, целясь в просвет между астероидами. За бортом проплывали серые, розовые и ледяные громадины, сплошь покрытые буграми и выбоинами. На моих глазах в одну из них врезался метеорит размером с нашу шлюпку. Осколки полетели в разные стороны. Я наклонил штурвал влево, уклоняясь от них. Глыбы впереди скучились, проходы между ними становились всё теснее. Я почувствовал себя словно червяк в тесной норе. Наверное, стоило разбудить Фоли. Но вместо этого я решил поднять шлюпку над поясом, чтобы оглядеться. Сверху пояса астероидов представлял величественное зрелище. Понятно, что слово "сверху" здесь не подходит, но ничего другое на ум не идёт. Когда ты паришь над бескрайней каменной рекой, текущей в чёрной пустыне. Вдали я увидел солнце. Оно было похоже на сверкающую горошину. Несмотря на расстояние, солнечные лучи ярко освещали астероиды, оставляя в пространствах между ними густые чёрные тени. В одном из тёмных проходов что-то блеснуло. Проход показался мне достаточно широким, и я направил шлюпку к нему. «Фолли, проснись, Фолли, ты видишь это?» «А? Что?» «Погодел». «Я что, заснул?» «Вот черт, давно я сплюал. Часа три. Да ты посмотри туда, видишь?» «Ничего себе!» «Пусти к меня запультал». Прямо перед обзорным экраном шлюпки в космосе висел странный астероид. Металлический, с оплавленными очертаниями. Он напоминал овальный мяч или яйцо. Точно, яйцо. «Давай-ка посмотрим его состав». Так, посылаю запрос. Есть. Чёрт меня побери. Ал, во имя создателя, взгляни сюда. На экране монитора горела надпись: объём объекта 47,3 кубометра. Масса объекта 985,95 тонны. Состав объекта: платина 69%, золото 29%, металлы платиновой группы 2%. Фоли вытерщил глаза. Волосы на его голове стояли забавным хохолком. Ал, как ты его нашёл? Ну, я решил подняться над поясом. Что-то сверкнуло в лучах солнца, и я направил шлюпку сюда. И этот кусок платины не похож на природный объект. Судя по очертаниям, его изготовили. Ты понимаешь, что это значит? Это уникальная находка. Не такая уж и уникальная. Погляди сюда, Фолли. И я показал ему, ну, точно такой же астероид. Он спокойно болтался слева от нас, недалеко от предыдущего. Если долго идти по следу, обязательно найдешь того, кто его оставил. Платиновые яйца располагались примерно в километре друг от друга. Мы летели вдоль цепочки, тщательно помечая расположение каждого самородка. Когда компьютер зафиксировал двенадцатый слиток, мне почудилось движение впереди. Нет, не почудилось. Что-то огромное, размером с корму к рейсеру, медленно ползало от нас. Фоли притормозил и осторожно поднял шлюпку над плоскостью пояса астероидов. Всеблагой создатель, по астероидам ползла гигантская гусеница. Её длинное тело ритмично сокращалось, Паэстрав намеренно раскрывалась, поглощая космические обломки. Мне почудилось, будто я слышу довольное чавканье. Двигаясь, гусеница выгибала спину. Покрытый волосками горб почти доставал до шлюпки. Затем чудовище распрямлялось, сегментированное тело скользило через пустоту к следующему астероиду. Но вот гусеница напряглась, задрожала в спазме. Под её хвостом появилось очередное блестящее яйцо, икружаясь, поплыло в глубь пояса астероидов. Ты видел, Ал? Этот монстр гадит слитками платины. Мы следили за гусеницей 4 часа. За это время она обглодала 3 астероида и отложила 6 блестящих яиц. Ни вакуум, ни межпланетный холод не мешали аппетиту фантастической твари. Победив в ше то гусеница не исчезает как мираж, мы решили облететь как можно больший сектор пояса астероидов. Вдруг животинка не одинока, и где-нибудь отащится её сородичи. Увы, Сколько мы ни кружили над ледяными и каменными глыбами, других космических гусениц поблизости не оказалось. Мы отчел кучу фотографий и сняли видео со всех возможных ракурсов. Надо отснять побольше, иначе нас отправят в госпиталь едва мы вернёмся на корабль, сказал Фолли абсолютно серьёзно. Затем мы отправили на крейсер подробный отчёт. Ответ пришёл через четверть часа. Возвращайтесь как можно скорее. По возвращении немедленно прибыть к старшему помощнику. На военном корабле приказы не обсуждаются. После суток полета мы с Фоллем мечтали о койке и душе, но нам не дали даже переодеться. Стоило нам посадить шлюпку в ангаре, как четверо молчаливых десантников тут же проводили нас к каюте Старпома. Задумчивый дедушка по-прежнему сидел в кресле за огромным письменным столом. Вязаная кофта уютно кутала его худые плечи. Прямо из стола поднимался большой экран, на котором Старпом проглядывал наш отчет о встрече с гигантской гусеницей. Увидев нас, дедушка молча нажал кнопку. Через минуту дверь распахнулась. Молоцоваты Бен вкатил в каюту столик на колёсах. На столике исходили паром многочисленные тарелки. Бен ловким движением постелил скатерть прямо на письменный стол Старпома, расставил тарелки и безшумно исчез. "Угощайтесь", улыбнулся кнайп. Фоллини медленно принялся за еду. Я помедлил и присоединился к нему. Дедушка одобрительно прислушался к нашему друженому чавканью. "Да, ребятки, порадовали вы старика". Я уж совсем было собрался отправлять унылый отчёт о напрасно потраченном времени. И тут такая удача. «Фолли, напомните, вы у нас в каком звании?» «Лейтенант», — поперхнулся Фолли и насторожно поглядел на Старпома. «М-м-м, -э -э -э -э, будь вы командором, вас хотя бы можно было разжаловать и расстрелять. Но лейтенант...» «Не знаю, не знаю, четвертовать сотрудников у нас не принято». Фолли перестал есть. Очень осторожно положил вилку на скатерть и поднялся. Но дедушка махнул рукой. «Сиди, чего уж теперь?» Скажите мне, лейтенант Фолли Геренс, каким местом вы думали, когда приглашали штацкого в рейс к поясу астероидов? На каком основании доверили ему управление шлюпкой? Как допустили, что именно он первым обнаружил новую форму жизни и оставленные ею ей... <как> следы? Старпом спрашивал мягко и доброжелательно, но душа у меня от чего-то ушла в пятки. Думаю, у Фолли тоже. Я искоса взглянул на него и увидел, как побледнел пилот. Эту прекрасную гусеницу, которая гадит платиновыми слитками, обязан был обнаружить сотрудник корпорации, то есть вы, Фолли. Тем самым вы бы способствовали процветанию организации, на которую работаете. Вместо этого гусеница и отходы её жизнедеятельности находят гражданин независимой планеты. И что теперь нам делать, лейтенант Геренс? Первым моим порывом было отказаться от всяких прав на чёртову гусеницу и её драгоценные какашки. Пропади напроподу, только бы спасти фоли от неминуемой расправы. Я уже открыл было рот, пытаясь отыскать подходящие слова, и вдруг, наверное, от страха у меня обострилось восприятие, а может быть, просто начались галлюцинации, но мне вдруг почудилось, что старпом от души веселится. Я внимательно пригляделся к нему, так и есть. Дедушку неимоверно забавляла сложившаяся ситуация, и тогда я ляпнул: "А сколько, может, стоит такой слиток?" Фоли со свистом втянул воздух. А Кнайп поднял лохматые брови и с удивлением уставился на меня. «А ты не робкого десятка, мальчик. Видно фермерскую жилку. Ну что ж, 700 тонн платины, около 300 тонн золота. По нынешним ценам на галактическом рынке. Это примерная стоимость крейсера вместе с вооружением». Настал мой черед задохнуться от изумления. «И по закону это все мое?» Дедушка лукаво улыбнулся. «Не совсем». Ведь шлюпка, на которой вы летели, принадлежит корпорации, не так ли? Кроме того, как ты собираешься доставать свое богатство?» Старпом через стол наклонился ко мне. «Корпорация может предложить тебе отличный вариант, мальчик. Мы оформляем тебя почетным служащим с зарплатой. Ну, скажем, миллион кредитов в год. Неплохая круглая сумма. Можешь спросить у своего приятеля. Лейтенант получает в год 80 тысяч кредитов. Я ведь не ошибаюсь, Фолли?» «Никак нет, сэр». Крипла отозвался в фоли. Ну вот, удовлетворённо продолжил Старпом. Миллион кредитов будет выплачиваться тебе ежегодно и пожизненно. Ты станешь очень обеспеченным человеком. Кроме того, я лично помогу тебе поступить в любое учебное заведение по твоему выбору, а корпорация получит право на обнаруженные тобой слитки. Что скажешь, Ал? А а сколько свиней можно купить на миллион кредитов? Тут Старпом не выдержал и расхохотался. Свиней, всеблагой создатель, по его лицу текли слёзы, плечи дрожали от хохота. "Свиней, ну надо же!" дедушка отсмеялся, достал из кармана кофты большой синий платок и утёр слёзы. "Не знаю точно, сколько свиней на местре, но уверен, ты сможешь купить их всех, оптом. Так мы договорились. Я представил, как становлюсь самым богатым человеком на планете, женюсь на Лине, покупаю себе самую большую ферму" или даже две. Строю огромный роскошный дом, нанимаю работников и никогда в жизни больше пальцем не притрагиваюсь к навозу. А все вокруг живут по-прежнему и завидуют мне или нет. Я покачал головой. Знаете что? У нас на планете так не делается. Здесь все друг за друга. Я хочу, чтобы моя доля принадлежала мestre, всей планете поровну. Так ведь можно сделать? Старпом почесал седой макушкой и посмотрел на меня с уважением. Выходит ты социалист? Я-то думал, что они давно вымерли. Ладно. 20% от всех добытых слитков тебя устроит? 25, твёрдо сказал я. И не забудьте ваше обещание насчёт учёбы. Что ж, насмешливо протянул добрый дедушка. Выпить не предлагаю, молод ты ещё. Договор пришлю через пару дней. Вы уж там подготовьте торжественную встречу. Капитан Фолли, даю 10 часов на отдых. А потом отвезёте нашего юного партнёра домой.